Глава восьмая Когда накануне вечером фотограф Кесси расстался с компанией и вышел на улицу, он поднял воротник пальто, поглубже засунул руки в карманы и, держась ближе к стенам домов, двинулся в сторону проспекта. «Боже мой!» — шептал он, — «какая трагедия! Несчастное человечество! Отчего люди стали такими?» Чем выжгло из них красоту, добро и величие помыслов? Что заставило их забыть о самом существенном в человеке, об ответственности? Он всегда держался поближе к стенам, стыдился с в о и д е р е в я н н ы е ноги, к тому же при необходимости на стену можно опереться. «Скажи я им, что стану мерзавцем, они т о же поверили бы и не обиделись». Да и не в том беда, что эти люди не усомнились бы в моей подлости и ничтожности. Беда в том, что не стали бы презирать за это, не выказали бы ни упрека, ни гнева. Они и себя не презирают, и утром во время бритья спокойно смотрятся в зеркало. Этот часовщик лжецом меня обозвал. Разве могу я его оправдать? Ведь дело не просто в нанесенной обиде, хотя можно ли такое стерпеть? Наверное, это от человека зависит. Один стерпит, а другой нет. Тоже не пустяки, конечно. Но ведь не только об этом речь. Можно ли простить равнодушие и порочность? Да ведь он все человечество оплевал, назвав меня подлецом, то есть сказав, что я лгу. Ведь это одно и то же. И разве он одного меня оскорбил? А на него самого разве не легло несмываемое пятно, Разве не все человечество он отхлестал по щекам и окунул в дерьмо, усомнившись в возвышенных идеалах человечности и добре? Так они и губят самих себя, и з о дня в день убеждаются в собственной подлости и ублюдочности. В чем же моя задача? Могу ли я допустить, чтобы на мне, а в конечном счете на всех нас, оставалось это пятно? «Ах, какая беда! Какая трагедия! Что же будет с тобой, человечество? Бог мой, что будет? К чему придем?» Он почувствовал острую, режущую боль в ноге, точнее, в стопе, той самой, которой не было. Остановившись, он по привычке, чтобы утихла боль, поднял деревянный протез. Точно так же при судороге люди приподнимают здоровую ногу. Он явственно ощущал, как боль, распространяясь от большого пальца, пронзает все кости стопы до самой щиколотки. «И ведь это вполне естественно», — сказал он, держась за стену. «В таких случаях совершенно нормально, что человек чувствует боль как раз там, где ноги вовсе и нет, потому что...» Сделав рукой резкий жест, он так и не закончил фразу, подождал, пока стихнет боль, и двинулся дальше. Когда он впервые почувствовал боль в отсутствующей ноге, то пережил страшное потрясение. Это случилось в прифронтовом госпитале через неделю после ампутации. Он проснулся на рассвете, широко открыл глаза и уставился в потолок, подернутый бледным предутренним светом. К боли он уже привык, но тут впервые почувствовал, что болит там, где ноги нет. На мгновение у него померкло сознание. Когда лодыжку пронзила острая боль, он еще не вполне проснулся. Он так явственно ощущал лодыжку, что от удивления и лихорадочного волнения сел на койке. На лбу выступила испарина. Он не мог понять, снится ли ему эта боль в несуществующей части тела. Или лазарет, где он лежит. А может, это воспоминание об ампутации? Что все это значит?» Тяжело дыша, он сбросил с себя одеяло и протянул руку туда, откуда исходила боль, но нащупал лишь простыню и разглядел в сумеречном свете перевязанную белыми бинтами культю. Он упал на подушку и заплакал. Перед обедом он рассказал лейтенанту медслужбы, что с ним произошло. «Я мог бы даже пощупать то место, где была боль, лодыжку, господин лейтенант». Врач улыбнулся. «Ну, разумеется, вы разве не знаете, отчего так бывает?» Кесси посмотрел на него с недоумением. Врач все еще улыбался. «Конечно, знаете. Ну, подумайте сами». Врач смотрел на него так, словно был уверен. Стоит ему подумать, и т а й н а раскроется. Недоуменно моргая, он глядел на врача, а потом, радостно сверкая глазами, рассмеялся. «Ну, конечно, конечно!» «И как я сразу-то не подумал, господин лейтенант?» — Вот видите, — сказал врач, — а это ведь так естественно. И почему мне самому в голову не пришло? — Ну, лежите, лежите. И врач перешел к следующей койке. Кесси продолжал улыбаться и иногда с усмешкой качал головой, упрекая себя, как это он сразу не догадался, в чем тут причина. В действительности же он и представления не имел, что именно ему надлежало знать и почему болела отсутствующая нога. Однако с этого момента он смотрел на других больных так, словно у него была тайна, о которой знали только он и врач. Врач, потому что это его профессия, а он – в силу своей образованности и незаурядности. Когда соседи по палате спрашивали его в первый раз сразу же после ухода врача, почему у него было такое ощущение и в чем тут причина, он всякий раз смеялся и сокрушенно качал головой. «Как я сам-то не догадался!» Но на вопросы не отвечал и только отмахивался. Однако со временем он и правда уверовал, будто знает, в чем дело, и был в этом убежден не меньше, чем в том, что дважды два-четыре. Когда боль пронзала отсутствующую ногу, он останавливался и говорил, л ч е о тут не понимать? В большинстве случаев такой феномен проявляется почти закономерно, не считая некоторых особо сложных». Тут он умолкал, заменяя слова х а р а к т е р н ы е жестикуляцией, а потом заключал «Ведь это же так естественно, верно?» Вот и сейчас, сунув руки в карманы и продолжая путь, он бормотал себе под нос «Совершенно понятно, не так ли?» Погруженный в свои размышления, он добрался до дома, снял пальто и растопил печурку. Комнатка была маленькая, всего несколько квадратных метров. Небольшое окошко, закрытое сейчас светомаскировкой, смотрело в узкий и грязный внутренний двор. Печка стояла посередине комнаты, коленчатая труба извивалась под потолком, и через закопченное отверстие в стене выходило в кухонный дымоход. Кровать, небольшой туалетный столик с тусклым зеркалом, старый платяной шкаф с фибровым чемоданом наверху, стол, стул, умывальник да ведро для воды – вот и вся обстановка. С потолка, освещая комнатку жидким светом, свисала голая лампочка. «Все же надо было отвесить ему пощечину», — пробормотал он, подкладывая в разгорающийся огонь новые поленья. «Подойти и при всех ударить». Он закрыл дверцу печки и п р о к о в ы л я л по комнате, заложил руки за спину и нахмурился. «Вот такие!» Такие как раз и служат причиной всех бед. Это они лишают человечества его высшего предназначения, лишают нас самоуважения, заражают безверием, толкают в трясину бесчувственности. Это они изо дня в день плюют нам в лицо. Ведь беда не в том, что они не уважают самих себя, они стремятся стать достойными звания человека. А беда в том, что они подвергают сомнению саму мысль. о благородном призвании человечества и возвышенности его природы. Собственно говоря, они не уважают человека, а раз не считают его д о с т о й н ы м уважения, то и любить не могут. Нет в них даже намека на достоинство и ответственность. Он подошел к зеркалу и посмотрел на свое лицо. «Боже, как я люблю людей! Наверное, это страдания сделали меня таким». Возможно, я потому и способен делать добро и безгранично любить, что так близко познал с т р а д а н и е Только тот, кто много страдал, способен ценить человеколюбие. Кто бывал и не раз в своей жизни на краю гибели, тот знает, ничто так не спасает от зла и греха, как с т р а д а н и е Грех и зло по соседству со смертью теряют свою привлекательность». И все, ради чего мы грешим и творим зло, оказывается тщетным и суетным. Гордыня, тщеславие, чванство, деньги, имущество, власть. Что они по сравнению с чистотой, которую открывают нам страдания? Клищешь добра, не избегай страдания, и будешь в числе тех душ, с которых агнец из откровения снимет пятую печать. Прищурившись одним глазом, он поднял лицо к потолку и снова как школьник повторил с радостью первооткрывателя «О да! Клеищешь добра! Не чурайся страдания!» Он оглянулся по сторонам и удовлетворенно улыбнулся. Улыбка медленно осветила его лицо, не затронув только темную синеву под глазами. Он повернулся и прошел в другой конец комнаты. Если страдание чем-то нехорошо, то тем только, что оно не всегда заметно. Наши мучения остаются скрытыми от людей, которые проходят мимо ни о чем, не догадываясь. А ведь следовало бы оглянуться на нас и почтительно склонить головы. Мир, который не уважает страдания и душевных мук, недостоин человека. Ведь о чем идет речь? Предположим, какой-нибудь неприметный, маленький человек вместо погони за эфемерными житейскими радостями, вместо заботы о том, чем бы набить брюхо, как обустроить н а р у под кронами слив или яблонь, да заначить в шкафу под б е л ь е м деньжат, предположим, вместо всего этого он б ь е т с я над великими вопросами жизни, над коренными проблемами бытия, взваливает на себя груз раздумий над судьбами мира. Не этот ли человек достоин всяческого уважения? И что же? Как относится к нему мир? Что видит в нем? Как чтит его? Мир не видит его, не интересуется им и никак его не вознаграждает. Мы все дальше от того, чтобы чтить героев, уважать достоинства, словно героическая жизнь не является целью и высшим призванием человека. Цель человека – стать героем, знать эту цель, желать ее, принимать ее. Что больше достойно уважения? К чему мы пришли? Возьмем, к примеру, смертную казнь. Знает ли в наше время хоть кто-нибудь, где и как умирает герой? Рядом с ним пара-тройка негодяев, они же палачи, и все. Я уж не говорю о том, что это за общество, которое терпит и даже вознаграждает таких людей, таких существ, способных убивать других, которых они никогда не видели. которых они ничего не знают, и которые их даже пальцем не тронули. Разве не следовало бы первым повесить палача? Зачем брался за такую работу? Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что в средние века и прежде, в более древние времена, если кто умирал за великую веру, за убеждение, за истину и прочие благородные вещи, то он, бывало, прощался с жизнью у всех на глазах. И его последний крик слышал, можно сказать, весь мир. Он стоял перед виселицей, или костром, или чем там еще. И толпа зевак, женщины, мужчины, самые разные люди взглядами провожали его вплоть до мгновения его прекрасной смерти. Наблюдали за тем, как языки пламени подбираются к его ногам и слышали его вопль «Отомстите за смерть мою». или за вас умираю, за вас проливаю кровь, или что-то подобное. А что мы имеем теперь? Человека казнят в тесной клетушке или в подвале, где его видят разве что тараканы, или пустят пулю в затылок в каком-нибудь грязном клозете, разрежут на мелкие кусочки и воду спустят. И пусть попробуют там воззвать к человечеству. поведать о благородных целях, ради которых он жертвует своей жизнью. Поневоле задумаешься, стоит ли быть героем, друзья, если никто о тебе не узнает. Он стоял у низенького окошка, в котором смутно отражались очертания его лица и светлое пятно лба. Но подумайте, что удивительного в поведении человека, который, можно сказать, с м о л о д ы х ногтей, готовится к героической жизни и героическому уходу, И вдруг оказывается лицом к лицу с такой перспективой. Да и вообще нет ничего более сложно устроенного, чем личность героя. Героическая натура. Какой-то многозначный, чудесный и полный неожиданностей феномен. Случается иногда, что, по мнению некоторых, герой ведет себя как последний трус. Это бывает и нередко. Но можно ли удивляться, что герой рассуждает так? Я все должен п о ч и н и т ь своему призванию, тому подвигу, ради которого я появился на свет. Нужно только дождаться момента, который станет апофеозом моего величия, момента, когда я смогу обратиться не к глухим стенам, а ко всему человечеству. Смотрите, я умираю за вас. Дело в том, что никто так не бережет свою жизнь, как герой. Никто не тревожится о ней больше самого избранника. Он знает, что в этом мире у него есть задача, знает, что он рожден для великого свершения и ради этого должен себя сохранить. Поэтому совершенно бездумно и безответственно объявлять его трусом. Взять, к примеру, сегодняшний случай. Нынче вечером один человек заявил, что я лгун. Но, как бы ни было это обидно, попытаемся разобраться спокойно. Допустим, я поступил бы так, как любой другой на моем месте. Подошел бы и влепил этому человеку пощечину. И что в таком случае могло произойти? Предположим, он нервный, к тому же дикарь, предпочитающий все вопросы решать только силой. Он вскакивает, кровь бросается ему в голову, он хватает стул и, прежде чем кто-либо успевает остановить его, размахивается и обрушивает его от меня. Может такое случиться? Может. Вполне может случиться именно так, как я только что описал. И что получилось? Я отомстил обидчику, но погубил свою жизнь. И конец всему, к чему я готовил себя с детских лет. По-видимому, дело обстоит так. Герой всеми своими клетками чувствует, что должен беречь себя, как зеницу ока. Он не вправе ставить на кон свои грядущие свершения. Можно, пожалуй, сказать и так, человек, призванный к великим подвигам, не вправе свободно распоряжаться собой. Он должен л е л е я т ь свое призвание, как величайшую ценность, которая принадлежит не ему, а коллективу и миру в целом. Призвание, в о з л о ж е н о на него самим Богом, судьбой и так далее, отправиться покорять Монблан и сломать ногу, споткнувшись о кочку, недопустимо. Герой, как никто, должен ответственно относиться к собственной жизни. Он доковырял до кровати и, отцепив протез, лег ничком на неразобранную постель. Ну, а то, что это сопряжено с безмерными внутренними мучениями, Господи, а как же иначе? Он закрыл глаза и подумал о своей культе. Боже, Боже, сколько я перестрадал. Но ведь так и должно быть. Страдания следует принимать. Это непременный долг всякого призванного. Откуда бы герой черпал силу и величие, которые отличают его от малых мира сего, если не из мук, низвергающих душу и мысли в чудовищные глубины? Да знают ли эти завсегдатые трактиры, какую боль я с собой ношу? А я ведь терплю ради них. Разве величие достигалось когда-либо без адовых мук? Разве не сквозь страдания, словно источник, сквозь толщу земли пробивается на поверхность величие? Великие подвиги всегда сопряжены с великими муками, но никто об этом не ведает. Да разве они, проходя мимо по улице, отдают себе отчет в том, с кем только что встретились, от кого были в нескольких шагах или того меньше? Как все это трудно! Ужасно трудно! А сколько разочарований, Боже праведный! Сколько разочарований приносят призванным те, кому они служат! Сколько непонимания, безразличий, оскорблений! И все потому, что герой таится до времени, бережет себя и скрытно трудится над грядущим! Разве могут они узреть безграничную любовь, что клокочет в глубинах сердца? И правда словно источник в недрах земли! Кесси сполз к краю кровати и выудил из кармана повешенного на стул пиджака сигареты. Перевернувшись на спину, он закурил и выпустил в потолок струйку дыма. А ведь сколько раз я клялся себе, не откровенничать с простыми людьми нельзя, не поймут. Они и в себя-то не верят, где им поверить великим, как им постичь высоту, если они ко всему подходят со своей меркой. Он пустил вверх колечко дыма и смотрел, как оно вращается и клубится. Комнатка была низкая, и дым быстро достигал потолка. Он повернулся на бок и, опершись на локоть, стал пускать кольца в сторону, туда, где было больше свободного места. Да, нужно сносить даже унижение. Зато когда пробьет час, и вам откроется во всей красе и величии преображенная жизнь, что вы тогда скажете? «Будете бить себя в грудь, крича, сколько страданий он перенес на наших глазах! Никто из нас не мог его понять!» Он прищурился и пристальным, не мигающим взглядом стал следить за очередным колечком табачного дыма. Выражение у лица то и дело менялось, плечи с у т у л и л и с ь Подтянув под себя ногу, он сжался в комочек, погасил сигарету и начал дышать открытым ртом, скрестив руки на взволнованно вздымавшейся груди. Лицо исказилось гримасой ужаса и мучительной боли. Он перевернулся на спину и, вперив глаза в потолок, зашептал. — Как повелишь, господин великий, на все твоя воля. Твой покорный раб поступит так, как велит ему твой беспощадный кнут. Да, мой господин, я ползу к твоему престолу. Колени ужасно, ужасно, со дня от ободранной до крови, о г р у б ы е к а м н и но я молчу, не ропщу и не жалуюсь. Когда ты отнял у меня ребенка, я ничем не выдал своей боли, упрятав ее в глубочайшие тайники души. А ведь он был счастьем и радостью моей жизни. Точно так же, как и моя жена, которую ты изувечил». приказав отрезать ей нос, а позднее твоя наложница за мелкую провинность забила ее кнутом до смерти. И вот я ползаю у твоих ног, протягивая тебе блюда, сверкающие золотом, серебром и к а м н я м и драгоценными, с африканскими фруктами и азиатскими пряностями, и не отворю для жалобы уст. Я молчу, глаза потуплены в пол, ты не видишь их, как не можешь видеть и моего сердца. Что знаешь ты о снедающей меня невыносимой боли? Что знаешь об унижениях? Что знаешь о человеке, который ползает перед тобой, послушно протягивая тебе все, чем ты можешь насладиться и утолить жажду? Что знаешь ты о беспросветной нищете, мечущихся на дне жизни, о страданиях и мыслях бечуемых? т о ты знаешь о том, какой закон придет воплотить на земле тот, кто ползает у твоих ног? Что за плод лереют его страдания, каким новым заветом они чреваты? Что помогает ему терпеть на плечах своих раны от твоего кнута? И во что отольются омывающие его душу слезы? Ведаешь ли ты, насколько усугубят приговор те ужасы, которым ты подвергаешь его? Ты не увидишь его чистого взора, потому что он прячет его от тебя за слезами. Ты видишь перед собой на земле только жалкое тело, но не видишь душу, свет, который изливается сквозь решетку узилища из костей, плоти, кожи и заполняет собою мир. Кесси съежился на постели, представляя себя тоже жалким и маленьким. Он явственно представлял себе и огромный зал, и блюдо, и с о д н я щ у ю боль в коленях. На нем надет какой-то балахон до самых щиколоток. Голым черепом он покорно склоняется к ступеням трона. Вытянутые руки похожи на веточки хлипкого деревца. Сквозь тонкую кожу просвечивают косточки. Не заглянув в мои ясные глаза, тебе и не догадаться, что тот кого-то лишил всего, чью жизнь сделал убогой и нищей. Кого разлучил с радостью и чью честь растоптал, Тот однажды поднимется, шагнет к трону и опрокинет его. Опрокинувший твой олиповатый трон, Встанет он во главе униженных и бечуемых, И возопит, простирая руки, «Вершите суд! Восстановите справедливость!» И будет стоять, не двигаясь с места, Стоять, простерев руку и восклицать, «Поступайте, как я сказал, я, опознавший страдания, как никто из вас». Он видел перед собой армию обездоленных, головы с отрезанными носами и рваными или отрезанными ушами, согменные спины, непомерно развитые от работы или усохшие от нее же мышцы, кожа до кости, животы, вздувшиеся от с ъ е д е н ы о й и голодухи травы и беспрерывно поглощаемой воды – синюшные ввалившиеся щеки, пустые глазницы, страшные, словно разграбленные брошенные могилы, незаживающие культи обрубленных рук, свисающих словно плети и вскидываемых подобно подрезанным крыльям. Он видел, как эти люди, временами касаясь его одеяния, в жутком безмолвии движутся мимо него, стоящего с простертой рукой. Слышал, как с лязгом, скрежетом и, наконец, жалким стоном, рушится трон, после чего распахиваются все окна, впуская в жилище солнечный свет. Над головами проносится свежий, напоенный весенними ароматами ветер, несущий на своей спине стаи метущихся обезумевших птиц, и запах лопающихся почек смешивается с туманом испаряющейся росы, спеша затопить все вокруг. Слышится серебряный звон журчащих вблизи и вдали ручьев и ключей. Вся природа звучит, как огромный, торжественный и все более громогласный оркестр, о м ы в а ю щ и й потоком звуков стены и ликующий, славящий победу добра и правды. Тем временем он стоит, скрестив на груди руки, и пылающим взглядом смотрит на толпу, которая продолжает стекаться сюда. со всех четырех сторон света. «Кого чествуем?» — кричит кто-то из толпы. «Его!» — отвечают люди, указывая в его сторону. И земля вздымается вместе с ним, поднимая его над толпой, и он обращается к людям с такими словами. «Возможно, что до сего дня никто из вас даже не слышал моего голоса. Но я был с вами, делил с вами боль и страдания и ждал, когда пробьет час победы. Возможно, что до сих пор, видя мою покорно склоненную голову и безмолвные уста, вы считали меня трусом. Я молчал, униженно ползая перед троном, но я вел себя так ради вашего блага. Душой и сердцем я жил среди вас, храня в себе истину и надежду, и теперь... Вы можете праздновать честую день, когда я освободил вас. Глаза Кессии пылали огнем. Он глубоко вздохнул и вытянул ногу, затем раскинул в стороны руки и медленно, ровно выпустил из легких в о з д у х и трудно же так долго врать», — вдруг сказал фотограф. Он снова закурил и, в ы п у с т и л дым, снова улегся на подушку. Конечно, если бы кто-то увидел меня сейчас, то решил бы, что я свихнулся. Кесси перевернулся на живот. Лицо было страшно бледным, под глазами еще резче обозначились круги. Впрочем, душа никогда не лжет. Если бы только эта компания из трактира знала, кого втаптывает в грязь. Нет для них ничего святого. Они смеются в лицо любому, кто, не в пример им, сохранил человеческое достоинство. Они представления не имеют, кого растаптывали. Нет ничего, что заслуживало бы в их глазах уважения. И всякого человека они подлым образом в чем-то подозревают. «Вы лжете», — заявил этот часовщик. «Так нет же, господа. Это вы своим безразличием губите землю». опускаете все до своего примитивного уровня вы духовный рак человечества вы все сплошь н и ч т о ж е с т в о вас нужно смести с дороги да вы не меня оскорбили а ту безгрешную часть человечества что трудится и живет во мне какого наказания заслуживают ваши грехи пока вы живя сред людей подобно хорькам распространяете вокруг зловония сеете без участия и сомнения т о может ожидать героя? Нет, господа хорошие, вы никому не нужны. Человечество сметет вас со своего пути. Умолкнув, он продолжал лежать с открытыми глазами и видел перед собой часовщика, трактирщика. Вот один из них встал перед ним и крикнул «Вы лжете!». Другой склонил голову на бок и строго сказал «Вы слишком возбуждены, чтобы я поверил вашим словам». Какие же ничтожества! Он долго лежал так на кровати, и к утру в его голове созрела мысль. За оскорбление, нанесенное ему и тем самым, конечно же, человечеству, следует отомстить. Правильнее было бы назвать это не местью, а карой. Мстят обычно из низменных побуждений, а гуманизм и добро карают. Наиболее целесообразным он счел отправиться утром в районное отделение Нелашистской партии и донести, что эти люди в его присутствии позволили себе некоторые высказывания насчет двух партийцев, з а ш е д ш и х в трактир, чтобы выпить п а р ю м к и п а л и н к и